Глава 11. В Маринином подвале тщательно и круто готовились к пиру. Художник, друг Самахеева, принес его картины и развесил. Одна, огромная, висела прямо у стола, тоже огромного, раздвижного, притащенного с помойки. На картине был, естественно, гроб, Но из него тянулась к звездам длинная истеричная рука, точно хотевшая сорвать звезду и утащить с собой в могилу. На другой картине был путник, вышедший из могилы и бредущий к новому миру. — Почему эти персонажи не хохочут? — умилялся часто воющий по дням и ночам Коля. — Потому что пока еще они не сошли с ума, — ответил из угла диковатый старичок. с трудом Из предпоследних сил натащили табуретки, полуразвалившиеся стулья, скатерти с помойного бака. угощение поставляли на деньги Марины, но весьма скромно. Марина и сама почти не уделяла внимания такой прозе, как заработки. Она считала это нелепо смешным занятием. Но родственники ей порой помогали, хотя она их об этом никогда не просила. Таня была побогаче подруги, из такой же интеллигентной семьи, Была даже лишняя квартира, которую она сдавала. И Танюша, когда надо, охотно делилась с Мариной. Итак, на столе в основном были водка и черный хлеб. Правда, немного черной икры. Хлеба было вдоволь. Да, они и раньше как-то его добывали достаточно. У некоторых бомжей из ученых еще оставались хорошие связи. Во тьме поставили свечи. Один подсвечник был даже антикварный.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 и от тоски, и от радости одновременно. Стол был длинный, и на месте хозяйки потусторонней немного восседала Марина, и рядом с ней по бокам Паша Долинин и Егорушка Корнеев. Недалеко от них самые главные в подвале — живой труп, то есть Семен Кружалов, шептун и нарцисс в гробу, то есть Славочка и Роман. Затем все остальные. Преподаватель древней истории сидел в самом конце и читал. Свечи странно освещали их лица. Они становились более неживыми, но в то же время таинственными. Пахло мочой, но никто на это не обращал внимания. Впрочем, может быть, это и не была человечья моча, а просто какая-то сырость. Ученый, тот, который определил романа как нарцисса в гробу, обещал вскоре организовать здесь читальню. Первый тост произнес живой труп. Кружалов угрюма встал, когда произносили его. Естественно, за Марину. Странно, что пили рюмками, а не стаканами. И как только выпили первую, из черного, почти незримого провала у стены появился Никита. Он стоял около картины, где рука из могилы протянулась ввысь к небу. Недалеко от Марины зияло пустое место. Только оно было мертвое, точно приготовленное для выходцев с того света. И Никита, ошарашенный и недоуменно, покачиваясь, но уверенно, пошел к нему и сел. Его, как известно, никто не понимал, кто он и откуда. Да и молчалив был Никита, поэтому на него никто особенного внимания и не обратил. Только у Марины дернулись губы в загадочной усмешке, и она взглянула на Корнеева. Никита с ужасом посмотрел на стол, на угощение и ни есть, ни пить не стал. Впрочем, он всегда глядел на еду с ужасом. Но слава Шептун, который оказался рядом с Никитой, сразу же начал что-то ему шептать на ухо, величественное и лихое. Не то про смерть, не то про бессмертие. Лицо Никиты, лишенное возраста, вытянулось. В ответ он закричал, а потом поцеловал Шептуна а как-то сверхабстрактно и отчужденно точно целовал камень, но крикнул тонко и истерично, даже по бабье. Облик его и вид были довольно страшной и асимметричной конфигурации Глаза же светились странным тупоумием, как будто он видел этот мир в первый раз и так и застыл в изумлении. К тому же глаза эти... Бледные, совсем водянистые, как у жабы, ставшие вдруг человеком, по нашим понятиям, казались даже потусторонними. Пальцы же его были весьма тонкие и длинные. «Захохочи, Никита!» Вдруг уже третий раз обратился к нему диковатый старичок. эй Никита, наконец, захохотал. И на такой смех все разом повернули головы. Хохотал Никита неестественно, И непонятно было, хохотал он или плакал, настолько неопределённы были эти звуки. Но водянистые глаза его при этом были неподвижны и лишены всякого доступного выражения. Семён, как главный администратор при Марине, к тому же наводящий ужас, прикрикнул на диковатого старичка. — Уймись, родной, не трогай непонятного человека. — Правильно, Сёма, правильно! Завизжали вдруг на другом конце стола. «Не трогай, а то сам непонятным станешь!» Диковатого старичка напугало это последнее восклицание, и он полез под стол боясь стать непонятным. Но веселье продолжалось. Роман сразу выпил подряд четыре рюмки и отпал, почувствовав ласку к своему бытию. Корнеев, разгадав его суть, тихо взвизгнул, подошел и погладил нарцисса в гробу по головке. Чем хуже было Роману, тем нежнее он чувствовал себя и ласковей. Коля не переставал выть с перерывами и тоже хлестал водку. «Кто бы мог среди них быть моим сыночком?» — раздумывал Павел. «Не иначе, как этот старичок под столом. Семен? Труп вдруг ожил, и мрак сошел с него, никуда далеко не уходя. Труп стал рассказывать анекдоты. Но Марина, царствуя надо всем, над этой безумной жизнью, глаз не сводила с Никиты, несмотря на то, что временами отключалась на свое. «Жить! Жить надо долго!» — кричал на своем конце преподаватель древней истории. Вдруг встал с места с рюмкой водки, словно хотел произнести тост, художник, друг Самахеева. Но вместо этого провыл и довольно надрывно стихи. «Но снова был я опозорен, бежали бесы от меня, сам сатана с протяжным стоном сказал мне жутко за тебя». И вот тут-то Никита вдруг преобразился, или, скорее, что-то внутреннее, запрятанное вышло у него наружу. Он прервал поток стихов и грозно на весь подвал заголосил. «Бежать надо им, бежать! На нас тучи из крови нашли, И черти среди нас в ужасе. Не пьют душу, а носятся, как полоумные. Машины все погибли, зачем они? Пространство взяли, а время нет. Плясать, плясать надо!» Он встал, не такой уж огромный, но лохматый, Вдруг похожий на седого старика. Табуретка рухнула, и он стал приплясывать, Вертясь на одном месте, подняв одну руку вверх но при этом продолжал голосить. «А жизнь для этих короткая стала, ой, короткая! Не успевают созреть, раздуться и раз, помирать пора! Я ушел, я ушел, я ушел! Уже не приду назад, кукареку! Кукареку!» Потом понесся поток каких-то диких формул на слух математических. Стал рисовать руками в воздухе геометрические фигуры и бормотать во время этого. Причем звуки были то нечленораздельные то, может быть, из какого-то уж совершенно загробного языка. Глаза при этом у Никиты вылупились, солбалил пот, и длинные пальцы дрожали. Все замерли, глядя на него, даже Коля перестал выть. Диковатый старичок вылез из-под стола. «Хочу домой!» «Хочу домой, но не туда!» — заорал вдруг остановившись Никита. Шептун подполз к нему и только тихо сказал «Прости меня, Никита». Но Никита сел куда-то и неподвижно уставился в одну точку, точнее, в пространство перед собой, и только грозил в пустоту пальцем. И потом вымороченно, но спокойно добавил «Тело у тех меняется, и у нас тоже тела страшнеют». «Страшнее от тела!» И потом заорал вдруг «Где я?» Семен в трансе подбежал и велел вывести Никиту на воздух в утро, но никто не пошевелился. «Ну, неплохо тогда стало!» — горестно возразил Никита. Семен слегка отпрянул. Никита вдруг рассердился. Глаза его помутнели, и он выпалил опять — Мы им покажем, да-да. Я к повелителю уйду, чтобы не горевать здесь от вас. Уйду, уйду. И потом вдруг успокоился, поднял табурет, сел и внезапно выпил рюмку. Коля завыл, но уже не своим голосом. Марина внезапно встала и отозвала Корнеева и Долинина в сторону. — Ну, надеюсь, вы все поняли, — сухо сказала она. — Этот тоже попал в дыру, как и вы, Павел, но не вернулся. Он из будущего, из очень далекого будущего. Хуже того, вероятно, он еще и безумец. Безумец, пришедший к нам оттуда, из грядущих времен. Возвращались втроем на все той же машине, которую Марине иногда одалживала ее родная сестра. Паша еще с утра плохо себя чувствовал, и Марина обещала его подбросить. «Отчего же он спятил-то?» — мрачно спросил Корнеев. Москва мигала дальними огоньками. «Видно, хорошие времена нас, человечество, ожидают под конец», — усмехнулась Марина. «Я знаю его историю. Когда он попал к нам сюда, в наше время, его приняли за обычного душевнобольного. Его лечили, но ничего не поняли и быстро отказались. Врач был идиот. Но Никита потом попал в крепкие тайные руки, неофициальные, конечно. его исследовали И я по своим каналам совсем недавно все уточнила, хотя и сама догадывалась. И как же убедились, что он из будущего? Долгая история. Во-первых, язык, с которым он заявился к нам. Такого языка еще никогда не было, хотя какие-то корни есть. Во-вторых, одежонка и кое-какие вещицы. Ну и исследование психики. хорошим одним словом, вылупился. Какой кошмар вот несчастный. Такое ощущение, что наоборот, он избежал к нам от очень большого горя. И что потом? Тяжело ему было и легко. Назвали его Никитой. Ни отчества, ни фамилии, ни отца родного, ни матери. Где-то прятали. Но он по попривык, стал говорить по-нашему. И какая же картина будущего? Трудно отделить, где он якобы бредит, а где действительно черты этого будущего, — вздохнула Марина. Но кое-что любопытное найдено. Но это не моя сфера интересов, как вы понимаете, мальчики. Надеюсь, вы постигнете. Павлуша во время этого разговора подавленно молчал. «Но я хочу найти себя в будущем, а не психопатов там», — отпарировал Корнеев. «И надеюсь, в лице Никиты я не увидел свою судьбу». «О, ну что вы, Егорушка, но ведь бывает гораздо хуже, чем этот случай. Лучше бы вы сейчас, в данной жизни, подумали о себе, пока не поздно. Впрочем, ну да ладно, прервала себя Марина».